Глава девятая. Я простой, грубый человек, но мне нравится все изысканное. И я, как вам уже известно, во всем следую европейской моде. Если бы я имел много денег, я, может быть, поселился бы за границей и женился на иностранке. Но я не могу себе этого позволить, поэтому сделал своей женой Наоми, которая среди японцев выглядит иностранкой но я мал ростом, лицо у меня смуглое, зубы скверные и высокая статная европейская женщина мне совсем не пара, поэтому я считал, что такая женщина, как Наоми, отвечает всем моим требованиям, что японец и японка больше всего подходят друг другу, и был вполне доволен. Но знакомство с женщиной белой расы было мне приятно, больше того она вселяла в меня гордость. Честно говоря, с моим неумением держать себя в обществе и слабым знанием иностранного языка, я уже потерял надежду на то, что в жизни мне представится случай познакомиться с иностранкой. В кино и в европейской опере я часто видел актрис, но их красота казалась мне нереальной. И вдруг на уроках танцев я смог познакомиться с европейской женщиной, да еще с графиней. Не считая старой мисс Харрисон, я впервые в жизни удостоился чести поздороваться за руку с иностранкой. Когда госпожа Шлемская протянула мне свою белую руку, сердце у меня невольно затрепетало, и я так смешался, что даже не знал, следует ли мне пожать протянутую руку. Конечно, у Наоми руки тоже были красивые, снежной гладкой кожей и с длинными пальцами. У Шлемской пальцы были потолще, чем у Науми, но, тем не менее, руки очень красивые, и при рукопожатии можно было почувствовать упругость кожи. Таково было мое впечатление. Кольцо с блестящим большим, как глазное яблоко, камнем на руке японки, конечно, выглядело бы безвкусно, но на руке Шлемской, подчеркивая красоту пальцев, оно казалось изысканным и очень дорогим. Но больше всего отличала эти руки от рук Наоми их необычайная белизна. Кожа была так прозрачна, что бледно-голубые жилки казались тонким узором на мраморе. До сих пор, лаская руки Наоми, я часто говорил ей, «У тебя красивые руки, белые, как у европейской женщины». Но, увы, теперь я понял, что у Наоми руки совсем другие. По сравнению с руками Шлемской они были попросту смуглые. И еще мое внимание привлекли ногти Шлемской. Они напоминали ракушки и были розовые, блестящие, с заостренными, очевидно, по европейской моде концами. Я уже говорил, что Наоми была ниже меня всего лишь на один сун, а госпожа Шлемская, хотя и считалась миниатюрной для иностранки, тем не менее, была гораздо выше меня. И когда я танцевал с ней, моя голова, может быть, от того, что Шлемская носила высокие каблуки, приходилась как раз на уровне ее декольте. Когда впервые она мне сказала, «Давайте попробуем», и, обняв меня, начала показывать, как надо танцевать уанстеп, как я страшно боялся, чтобы моя смуглая физиономия не коснулась ее груди. Мне достаточно было издали любоваться ее гладкой и светлой кожей. Держа ее за руку, я все время думал, как бы не причинить ей неприятность прикосновением своих липких пальцев, как бы не обдать ее своим горячим дыханием. Ее грудь отделяла от меня лишь легкий шелк, и я боялся задеть его. Когда выбилась прятка ее волос, я вздрогнул а в ее тело исходил какой-то сладкий аромат. Потом я слыхал, как сплетничали они и студенты из клуба гитаристов. От нее пахнет потом. Впрочем, говорят, что от европейцев сильно пахнет потом, и чтобы заглушить этот запах, они употребляют духи. Но мне этот едва уловимый запах, смешанный с духами, сладкий и пьянящий, не только не был противен, а наоборот. В нем таилось непонятное очарование. Вдыхая его, я грезил о невиданных заморских странах и фантастических садах. Это белое тело источает аромат. Очарованный мысленно твердил я и жадно вдыхал этот запах. Почему я, такой неуклюжий, такой чуждый в всей этой оживленной атмосфере танцев, Прилежно занимался месяц и два, хотя и убеждал себя, будто делаю это ради Наоми. Сознаюсь честно, причиной была госпожа Шлемская. Мне доставляло удовольствие держать ее руку и каждый понедельник и пятницу целый час быть рядом с нею, прикасаться к ее руке. В ее присутствии я забывал о существовании Наоми. В эти часы меня как бы опьяняло крепкое душистое вино. «Дзюдзи-сан занимается усердно сверх ожидания. А я думал, вам скоро надоест». «Разве?» «Вы же говорили, что не сможете научиться танцевать». Всякий раз, когда об этом заходил разговор, я чувствовал себя виноватым перед Наоми. «Я думал, что не сумею». А когда попробовал, мне понравилось. К тому же доктор постоянно твердит, что это прекрасная замена гимнастики. Но вот видите, всегда лучше попробовать на деле, чем рассуждать. И, не подозревая о моей тайне, Наоми громко смеялась. Итак, после довольно долгого обучения, мы впервые отважились в ту зиму пойти на танцы в кафе Эльдорадо на Гинзде. В те времена в Токио было еще не так много дансингов. За исключением двух лучших отелей, это кафе было единственным, где устраивали танцевальные вечера. Дансинги в отелях посещали преимущественно иностранцы. Там царил строгий этикет, и нужно было быть одетым по-европейски, так что для начала мы решили отправиться в кафе Эльдорадо. Все эти сведения где-то раздобыла Наоми. И именно она предложила начать с Эльдораду. Что до меня-то я вообще пока еще не решался танцевать в публичном месте. «Глупости, Джодзи-сан, сердито сказала Наоми, — вы никогда не научитесь, если будете танцевать только на уроках. Надо смело танцевать при всех». «Да, конечно, но вот этой-то смелости мне как раз и не хватает. Как хотите, я пойду без вас». Меня приглашали и Хамасан, и Матин. Матин? Из клуба гитаристов? Да, он никогда не учился, а не боится танцевать. Всюду бывает и никого не стесняется. В последнее время уже прекрасно танцует. Нельзя стесняться, а то ничего не выйдет. Ну, пойдемте. Ну, я буду танцевать с вами, Дзёдзи-сан. Пожалуйста, пойдемте. Ну, будьте хорошим мальчиком, Дзёдзи-сан, миленький. Я уступил ей. И начались длинные совещания о том, что надеть. — Джо какой лучше? — взволнованно спрашивала Наоми задолго до того, как мы должны были отправиться. Она притащила все свои наряды и по очереди надевала одно кимоно за другим. — Мне это, в конце концов, надоело, и чтобы отделаться, я ответил не в попад. Лучше всего вот это. — Это? «А подойдет ли?» — спрашивала она, вертясь перед зеркалом. «Нет, оно мне не нравится». Сбросив его, она отшвырнула его ногой, словно какой-то мусор, и сразу надела другое. Она пересмотрела все свои кимоно и все отвергла. «Дзёдзи-сан, закажите мне новое кимоно. Для танцев ни одно не подходит. Для танцев нужно гораздо более нарядное. А в этих у меня никакого вида не будет. Ну, пожалуйста». Закажите, ведь мне необходим выходной туалет. В то время моего жалования уже никак не хватало на все причуды Наоми. Вообще-то я очень аккуратен с деньгами. Когда я был холостяком, мои расходы на жизнь были точно распределены, а остаток, пусть незначительный, я всегда откладывал. Поэтому, когда у меня появилась Наоми и собственный дом, я мог позволить себе кое-что лишнее. Я был влюблен, но это не мешало мне по-прежнему усердно работать в компании, быть образцовым, трудолюбивым, прилежным служащим. Доверие начальства ко мне росло, постепенно росло и жалование. Вместе с наградными, которые я получал каждые полгода, я имел в среднем 400 йен в месяц. Этих денег более чем достаточно, чтобы жить не нуждаясь. Но нам никак не хватало. Кажется, я опускаюсь в излишние подробности, но все же упомяну, что на жизнь у нас ежемесячно уходило больше 250, а иногда и все 300 йен. Из них за наем дома мы платили 35 йен. За 4 года плата повысилась на 15 йен. Затем за вычетом платы за газ, электричество, отопление, стирку европейской одежды, От двухсот до двухсот сорока йен в основном уходила на еду. Да ну и не могло быть иначе. Наоми, раньше довольствовавшаяся одним бифштексом в ресторане, начала привыкать к излишествам. Каждый день она хотела то одного, то другого. Кроме того, она терпеть не могла, сама готовить, возиться на кухне и обычно заказывала еду в ближайшем ресторане. Ах, как хочется чего-нибудь вкусненького! Таков был обычный припев Наоми, когда она скучала. Раньше она любила исключительно европейские блюда. Теперь же вкусы у нее изменились. И она часто привередничала. «Хочу суп из такого-то ресторана». Или «Надо попробовать заказать с сосими там-то и там-то». Я обедал на службе, Наоми была одна, но с каждым днем становилась все расточительней. Вечером, вернувшись домой, Я часто видел на кухне пустые деревянные ящички из-под еды, присланные из ресторана или же европейскую посуду. Наумитян, ты опять что-то заказала из ресторана? Ведь это очень дорого стоит. И потом, ведь ты одна, ты женщина. Такая роскошь, пожалуй, немного чересчур, сама посуди. Сколько я ей не говорил, она отвечала. Я беру от того, что остаюсь одна. Неохота самой для себя готовить, и недовольно отворачивалась. В конце месяца счета из японского и европейского ресторанов, мясной, рыбной, кондитерской, овощной и фруктовый лавок достигали огромных размеров. Так что оставалось лишь удивляться, как можно было съесть такое количество еды. Крупные суммы уходили еще и на стирку в европейской прачечной. Наоми не желала стирать себе даже носки и все грязное отдавала в стирку. А когда я пытался сделать ей замечание, она обрывала меня на полусловие. Я не служанка. Или же, если я буду стирать, у меня загрубеют пальцы, и я не смогу играть на рояле. А вы мне что говорили? Что я — ваше сокровище. Как же вы отнесетесь к тому, что у меня огрубеют пальцы? Вначале Наоми занималась уборкой дома и охотно работала в саду. Но это продолжалось недолго. Год-полтора от силы. Ладно, стирать она не хотела. Но хуже всего было то, что в доме воцарились беспорядок и грязь. Одежда оставалась лежать там, где ее бросили. Со стола никогда не убиралась. Везде валялись пустые блюда, чашки, блюдца. Кружки для питья, грязное белье и нижние юбки. Стулья и столы, не говоря уж о палах, покрывал толстый слой пыли. Занавеси из индийского шелка стали неузнаваемы. Они висели так долго, что пропитались сажей. Сказочный домик, бывший когда-то светлой клеткой для птички, совершенно изменил прежний облик. В комнатах стоял резкий неприятный запах. Даже я вышел, наконец, из терпения. «Я сам все приберу и вычищу, а ты ступай в сад», — говорил я и начинал сметать пыль. Но сколько я не чистил, пыли набиралось еще больше. Я не мог с этим справиться. Делать нечего, несколько раз я даже пытался нанять служанок, но все они не выдерживали больше пяти дней. Кроме того, у нас не было помещения для прислуги, и мы чувствовали себя неловко в присутствии постороннего человека. Получив прислугу, Наоми ленилась еще больше. Не хотела ударить палец о палец, и только и знала, что командовала «Пойди туда, пойди сюда, принеси то-то и то-то». Ей -то». даже не приходилось самой ходить за тем или иным блюдом в ресторан. В конечном итоге... Держать прислугу оказалось для нас невыгодно, да и мешало развлекаться, как мы привыкли. Я хотел откладывать каждый месяц хотя бы по 10-20 йен, но расходы на Оми так выросли, что об этом нечего было и думать. Каждый месяц она обязательно покупала себе новые кимоно. Правда, это были дешевые шелка, но шила она не сама, а отдавала портних. Поэтому кимоно обходилось в 50-60 йен. Если ей не нравилось какое-нибудь кимоно, она совала его в стенной шкаф и вовсе не надевала. Любимые кимоно она занашивала буквально до дыр. Шкаф ломился от этих старых лохмотьев. А обувь? У нее было бесконечное количество японской обуви, как выходной, так и будничной. Она покупала гетта и дзори почти каждые десять дней. И хоть стоили они не так уж дорого, но при таком количестве это превращалось в изрядную сумму. Гета непрактичная, лучше носить туфли, сказал я ей. Раньше ей очень нравилось ходить в туфлях и в хакама, как настоящая школьница. Но теперь, даже идя на уроки, она не надевала хакама и жеманно говорила, И так сразу видно, что я настоящая уроженка Токио. Я могу быть одета как угодно, но обувь должна быть изящной, подчеркивала она мои провинциальные взгляды. Чуть ли не каждый день она брала у меня 3-5 йен на мелкие расходы. Концерты, трамвай, учебники, журналы, книги. Кроме того, занятия английским языком и музыкой стоили 25 йен, которые нужно было платить регулярно каждый месяц. При таких расходах нелегко было укладываться в 400 йен. Деньги – такая штука, что только начни их тратить, и они исчезнут в одно мгновение. За эти 3-4 года я истратил все свои сбережения, и от них уже ничего не осталось. Я человек, не способный делать долги. Если я сразу не плачу по счету, я не могу чувствовать себя спокойно. При приближении 31 декабря испытываю невыразимые муки. «При таких тратах нам будет не на что жить», — пытался я урезонить Наоми. «Ну и что? Разве нельзя сказать, чтобы подождали?» — говорила Наоми. «Мы живем здесь четыре года, так почему бы им не подождать, пока мы заплатим? Скажем, что уплатим через полгода, и все охотно подождут». «Нехорошо, что Дзё такой робкий и совсем не умеет изворачиваться», — говорила она. Однако все свои покупки предпочитала оплачивать наличными, зато плату по счетам хотела отсрочить, приурочив к выдаче наградных. В то же время она сама не умела отказывать кредиторам и придумывать разные благовидные предлоги. «Я не люблю. Это мужское дело», — говорила она и когда наступал конец месяца, неожиданно исчезала из дому. Могу сказать, что я отдавал Наоми все, что зарабатывал. Моим заветным желанием было сделать Наоми красивой, избавить от нужды, чтобы она спокойно росла и развивалась. Поэтому, каких бы трудов мне это ни стоило, я продолжал потворствовать ее прихотям. Значит, нужно было экономить на чем-то другом. К счастью, я ничего не тратил на себя, но все же иногда случалось, что коллеги по работе устраивали встречи. Тогда я старался всяческими способами уклониться, хоть это и было неблагородно. Я экономил на всех своих расходах, на одежде и на еде. Каждый день, садясь в электричку, я брал себе билет третьего класса. У Наоми был сезонный билет во второй класс. Я тоже не любил стряпать но кушанье из ресторана стоили дорого, поэтому я сам готовил себе еду. наоми это не нравилось. Мужчина, возитесь на кухне. Смотреть противно, говорила она. дзёдзи но ну почему вы круглый год носите один и тот же костюм? Надо быть более элегантным. Мне не нравится, что только я одета хорошо, а дзёдзи плохо. Я не буду с вами появляться на людях. Если бы она перестала появляться со мной в обществе, все мое счастье исчезло бы. Пришлось шить себе так называемый элегантный костюм и ездить вместе с Наоми во втором классе. Чтобы не уязвлять тщеславие Наоми, мне тоже пришлось шиковать. Таково было положение дел. Я ломал голову, как свести концы с концами, а тут еще нужно было каждый месяц платить сорок йен госпоже Шлемской. Кроме того, нужно было купить костюм для танцев. Наоми ничего не хотела слышать. Наступил конец месяца. У меня, как всегда, оказались деньги, и она, ни с чем не считаясь, потребовала, чтобы я ей их отдал. Неужели ты не понимаешь, что если я сейчас отдам тебе деньги, завтра нам нечего будет есть? Ничего, как-нибудь выкрутимся. Да как же, никак не выкрутимся. Зачем же тогда брать уроки танцев? Хорошо, с завтрашнего дня мы никуда не будем ходить, сказала Наоми, злобно посмотрев на меня своими большими, полными слез глазами, и внезапно замолкла. Наомитян, ты сердишься? Наомитя, повернись ко мне!» В тот вечер, ложась в постель, сказал я, тряся ее за плечо. Она лежала, отвернувшись от меня, и притворялась спящей. «Слышишь, Наомитя, ну повернись же на минутку ко мне!» Я ласково дотронулся до нее и повернул к себе. Она не сопротивлялась и покорно дала себя повернуть, не открывая глаз. «Что с тобой? Все еще сердишься? Она молчала. Послушай, э, ну зачем сердиться? Как-нибудь выкрутимся. Молчание. Открой глаза. Ну, открой же! С этими словами я пальцами приподнял ее веки с мелко дрожавшими ресницами. Словно спрятанные в раковинах моллюски показались глаза, не только не сонные но откровенно сердито смотревшие на меня. Хорошо, на эти деньги купи, что хочешь. Но ведь если я их истрачу, нам будет трудно Ну и пусть, что-нибудь придумаем. А что? Напишу на родину, попрошу прислать денег. А пришлют? Безусловно, пришлют. Ведь я впервые обращаюсь к родным. Несомненно, мать поймет, что жизнь вдвоем в собственном доме требует больших расходов. «Но не тяжело ли будет вашей матери?» — спросила Наоми с серьезным видом. На словах Наоми как будто заботилась о моих родных, но в действительности в глубине души уже давно думала, мог бы попросить у матери. Даже я смутно догадывался об этом. Нет, это ей не тяжело, но я принципиально не люблю просить. «Отчего же у вас вдруг изменились принципы?» От того, что когда ты заплакала, мне стало тебя жаль. В самом деле? Грудь ее всколыхнулась, и на губах появилась застенчивая улыбка. Разве я плакала? Еще как. Глаза были полны слез. Ты до сих пор остаешься капризным ребенком. Большая бэби-тян!» Мой папа тян, любимый папа тян. науми обвела мою шею руками и быстро покрыла мой лоб, нос, веки, короче говоря, сплошь все лицо отпечатками своих накрашенных губ, словно почтовый работник, когда он поспешно штемпелюет подряд почтовые отправления. Это было так приятно, как будто на меня падали бесчисленные лепестки камелии, тяжелые и в то же время нежные и влажные тросы. Мне казалось, я утонул в этих благоуханных лепестках. Что с тобой, Наомитян? Ты совсем как безумная. Да, безумная. Сегодня вечером я как безумная люблю Дзядзисана. Или, может быть, это вам неприятно? Неприятно? Нет, я счастлив. Да безумие счастлив. Для тебя я готов на любые жертвы. О, что это с тобой? Опять слезы. «Спасибо, папа-сан, как я вам благодарна! Поэтому невольно заплакала, понимаете? А что, нельзя? Тогда сами вытрите мне глаза». Наоми достала из-за бумажный носовой платочек и, не утирая слез, сунула его мне. Ее полные слез глаза были прямо устремлены на меня. у эти влажные, прекрасные глаза! Эти слезы нужно было бы собрать, и хранить, превратив в драгоценные кристаллы, думал я, сперва утерев платком ей щеки, а потом и вокруг глаз, осторожно, чтобы не стряхнуть эти висевшие на ресницах слезы. Мои прикосновения передавались ресницам, и слезы дрожали, принимая форму то выпуклой, то вогнутой линзы, и, наконец, скатились опять, оставив блестящий след на только что вытертых щеках. Я снова вытер ей щеки, погладил все еще влажные веки, а затем, зажав ей платочком носик, сказал: а теперь высморкайся. На следующий день Наоми получила от меня 200 йен и отправилась за покупками в Мецуси. А я в обеденный перерыв написал в конторе письмо матери, в котором впервые просил денег. Сейчас ужасная дороговизна. «За два-три года все невероятно вздорожало, расходы растут с каждым месяцем, хотя я не позволяю себе никаких излишеств. Жизнь в столице делается невыносимо трудной», — писал я. Мне было почти страшно при мысли о том, до чего ж я обнаглел, что так лгу своей матери. Но, получив через несколько дней ответ, я понял, что мать не только доверяет мне, но и к Наоми питает теплые чувства, как к жене своего сына. В письмо был вложен перевод. Мать посылала мне на сто йен больше, чем я просил. Приписка гласила «На кимуно для Наоми».